Глава 7. Новость о гибели Алевтины Коглицкой и директора Росморали разлетелась по стране. Экраны кафе, уличные табло и смартфоны транслировали одинаковые сообщения. Даже люди, не знающие ее лично, ощутили, произошло нечто неладное. В кафе на Остоженке офисные работники смотрели телеэфир. Диктор сообщал, «Тело Коглицкой найдено в Стрептопенинске, рядом с мертвым мужчиной». Телеграм-каналы шептались, что женщине не исполнилось и 30. Архивные кадры показывали директрису в строгом костюме с ледяным взглядом, профессионалку, недавно выступавшую с докладом о нравственной цензуре. Далее возник министр Ордынцев, куратор Коглицкой, с маской тщательно отрепетированной скорби. Пускай обстоятельства смерти расследуют по поручению президента, в город направлена следственная группа ФСБ. На слове «близкие» взгляд чиновника выдал не печаль, а настороженность. Младший помощник Коглицкой Клим Романов в своей квартире получил новость по служебной рассылке. Поверить не мог. Директриса якобы гостила у местного предпринимателя Антона длинаперова умершего несколько дней назад, и тело обнаружили в его особняке. о и Длинноперове Клим никогда не слышал. Майор ФСБ Алексей Корнеев в это время получал указание возглавить расследование. Досье сообщало «Смерть невыясненная, без видимых травм, без явных признаков трупного окоченения». Возвращение в родной стрепт вызывало у майора тяжелые воспоминания. «Грязные улицы, старый дом на холме, детские байки о хозяевах, неподвластных настоящей смерти». Внимание привлек протокол допроса одноклассника Сергея Мельникова. Документ майор перечитал дважды, вспоминая школьный двор, где гонял с ним мяч, большую перемену с обменом бутербродами, клятву вечной дружбы на старом дубе за гаражами с вырезанными инициалами. Теперь этот человек, невиденный почти два десятилетия, утверждал, будто Коглицкая приехала на посмертную свадьбу с длинаперовым Абсурд, граничащий с безумием, но странно объясняющий ее визит. Вопросов только прибавилось, а интуиция подсказывала. Сережка ложью не грешил. За несколько часов майор собрал лишь необходимое. Сменную одежду, блокнот, табельное оружие. Через три часа самолет до Новосибирска, потом вертолет в Стрептопенинск. В кармане лежало удостоверение, в сознании креплая решимость, смешанная с тревогой от мысли о возвращении в город, с которым клялся расстаться навсегда. В служебном автомобиле, лавировавшем по московским улицам, Корнеев просматривал журналистские версии. Любовная связь, подковерные интриги, финансовые махинации. Никто о посмертной свадьбе не упоминал. Следующие сутки федералу предстояло выяснить, что скрывалось за гибелью высокопоставленной чиновницы. Банальная драма, политический заказ или нечто за гранью обыденного. Вертолет опустился на заброшенное футбольное поле Стрептопенинска, взвихрив пыль и прошлогоднюю траву. Корнеев вышел первым, щурясь от весеннего солнца, противоречившего унылости раскинувшегося внизу города. За 20 лет Провинция словно состарилась вспять. Обшелушившаяся краска на хрущевках, разбитый асфальт, покосившиеся заборы. Воздух сохранил памятный аромат. Влажная земля, прелая листва и дым местной котельной, законсервированные временем. За майором выгрузились остальные. Криминалист Соловьев, невысокий лысеющий мужчина с вечно озабоченным лицом. Судмедэксперт Кривцова. Женщина средних лет с поджатыми губами и пронзительным взглядом. И два оперативника с военной выправкой. Молчание группы выдавало понимание. Случай неординарный. Федералы в такую глубинку приезжали лишь при запахе серьезных проблем. На краю поля ждали две черные машины с местными номерами. Водители переминались с ноги на ногу, напуганные столичным десантом. Корнеев распределил коллег по транспорту и сел в головную машину. Вертолет за спиной уже поднимался, унося пилота обратно в Новосибирск, оставляя следователей наедине с затхлым городишком среди сибирской тайги. «В особняк Длиннаперова!» Бросил Корнеев водителю, пожилому человеку с обветренным лицом. Тот кивнул, не осмеливаясь начать разговор. Машина двинулась, раскачиваясь на ухабах. Майор разглядывал знакомые места через окна. «Школа, где провел детство». Двухэтажное здание с трещинами на желтой штукатурке, сохранившееся лучше ожидаемого. Магазин с самым вкусным когда-то хлебом, ставший теперь захудалым ларьком с кричащей вывеской «Пиво-воды». Детская площадка с искореженными качелями, напоминавшими скелеты вымерших животных. По мере приближения к центру улицы наполнялись людьми. Горожане собирались группами, оживленно беседуя. Некоторые указывали на проезжающих федералов. Лица отражали картину, введенную майором в десятках подобных городков. Страх, любопытство и затаенная надежда, что происходящее изменит застоявшуюся жизнь. На главной площади у районной администрации, блеклого здания с колоннами, пародирующими сталинский ампир, собралась толпа. Местные жители, приезжие журналисты с аппаратурой – Полицейские, сдерживающие напор зевак. Над всем этим горбился памятник Ленину, указывающий рукой в никуда. «Что болтают в городе?» Нарушил тишину Корнеев. Водитель кашлянул, метнув взгляд в зеркало. «Всякое болтают, товарищ майор. Кто говорит, сердце отказало. Кто отравили? Третьи...» Шофер замялся. «Третьи чертовщину несут». Будто Длиннаперов не до конца умер, а московская дама приехала ради какого-то ритуала. Сами понимаете, захалустье у нас, народ суеверный. При упоминании ритуала Корнеев внутренне насторожился. Значит, слухи о посмертной свадьбе уже гуляли по городу, хоть и в искаженном виде. «А ваше мнение какое?» – спросил федерал, отслеживая реакцию водителя. «Мое?» Мужчина нервно сглотнул. «Мое дело – баранку крутить, товарищ майор. Думать начальству положено». Типичный ответ для местных. Не высовываться, не иметь суждений при чужаках в погонах. В этих краях слишком хорошо помнили, чем порой оборачивалось излишнее любопытство. Машина свернула на улицу, поднимающуюся по холму. Здесь дорожное покрытие заметно улучшилось – Видимо, местное руководство следило, чтобы подъезд к особняку градоначальника сохранял приличное состояние. По обе стороны тянулись деревянные заборы частного сектора, за которыми виднелись покосившиеся домишки, участки с прошлогодними грядками, сараи и хозпостройки. С набором высоты менялись и строения, дома становились презентабельнее, а заборы выше и крепче. Наконец показался особняк длинаперова господствующий над вершиной холма словно и народное тело среди окружающей бедности. Пятиэтажное каменное здание, выстроенное в эклектическом стиле. Помесь классицизма, модерна и каких-то абсолютно чуждых России архитектурных элементов. Темно-серый камень фасада, высокие окна с массивными шторами, резные двери парадного входа. Вокруг простирался парк с постриженными деревьями, голыми по весне, но обещающими летнюю тень. Все обрамляла кованая ограда с узорными воротами, у которых столпились журналисты из зеваки. Полицейское оцепление сдерживало напор любопытных. С прибытием служебных машин в толпе поднялся шум. Журналисты ринулись вперед в надежде получить комментарий или хотя бы кадр с федералами. Вспышки камер, выкрики, микрофоны через ограждение. Группа Корнеева оказалась в эпицентре стихийного медиашторма. Правда ли, что директор Росморали погибла во время оккультного ритуала? Существует ли связь между смертями Длинноперова и Коглицкой? Подтверждаете версию об отравлении? Майор, игнорируя вопросы, решительно направился к воротам, жестом приказав команде следовать за ним. Полицейские, опознав федералов, расступились, пропуская автомобили. Ворота захлопнулись, отсекая гомон и любопытные взгляды. Брусчатая дорожка вела прямо к парадному входу. По сторонам замерли каменные изваяния. Не классические фигуры, а причудливые создания, напоминающие горгулий, с искаженными пропорциями и неестественно вытянутыми конечностями. В детстве Корнеев избегал этих скульптур, обходя владение длинноперовых стороной. Теперь странные фигуры пробуждали лишь профессиональный интерес, экзотический вкус местного руководителя. Перед домом уже стояло несколько машин. Полицейские, медики, черный представительный автомобиль областного начальства. У входа кипела работа. Люди в форме выносили ящики, прокладывали кабели, монтировали оборудование. Место выглядело как обычная сцена преступления, если бы не масштаб. Для смерти от сердечной недостаточности активности было чрезмерно много. Федерал поднялся по широким каменным ступеням к входной двери, где ждал местный полицейский начальник, полковник Бурцев, грузный человек с багровым лицом и маленькими глазками, глубоко утонувшими в орбитах. Китиль еле сходился на выпирающем животе, угрожая лопнуть при каждом движении. «Майор Корнеев!» Бурцев протянул пухлую пятерню. «Рад приветствовать столичных коллег. Губернатор и господин Точков уже ожидают в гостиной». Рукопожатие оказалось влажным и неприятным. Майор с трудом подавил желание вытереть ладонь о брюки. «Проводите к ним!» Сухо произнес Корнеев. И хотелось бы сразу осмотреть место обнаружения тела. «Разумеется, разумеется», – закивал полковник с преувеличенным рвением. «Но сначала к губернатору. Очень настаивал. Политика, сами понимаете». Федерал молча кивнул. Политический фактор действительно часто вторгался в расследование, особенно когда дело касалось высокопоставленных персон для губернии смерть федерального чиновника на подведомственной территории происшествие экстраординарное способное как приблизить к столице так и отправить в отставку в зависимости от подачи следователи вошли в просторный холл с мраморным полом и высоким потолком украшенным лепниной на стенах висели полотна в массивных рамах причудливые пейзажи с искривленными пропорциями портреты людей с неестественно вытянутыми лицами Проходя мимо, майор заметил повторяющийся мотив. На многих картинах присутствовали темные крылатые силуэты, едва различимые в тенях. Бурцев провел группу через анфиладу комнат с претензионной роскошью. Антикварная мебель соседствовала с безвкусной позолотой, старинные вазы с дешевыми сувенирами. Создавалось ощущение, будто хозяин пытался подражать аристократическим домам без необходимого вкуса и понимания. Наконец, следователи вошли в просторную гостиную, где у камина с тлеющими углями сидели двое мужчин. Первый – высокий, представительный, с серебристыми висками и властным лицом, в дорогом костюме. Несомненно, губернатор Рымарь. Второй – пожилой сухопарой с лицом, напоминающим обтянутый пергаментом череп. Вероятно, Михаил Андреевич Тучков, личный помощник покойного Длинноперова. При появлении гостей оба поднялись. Губернатор выступил вперед с маской скорбной озабоченности, настолько хорошо отрепетированной, что она казалась искренней. «Майор Корнеев?» Чиновник протянул руку. «Николай Александрович Рымарь, губернатор области. Благодарю за оперативность. Такая трагедия. Такая непостижимая потеря для всех нас». Рукопожатие губернатора было крепким, уверенным, но взгляд оставался холодным, оценивающим. Типичный прищур профессионального политика, привыкшего видеть в окружающих только инструменты для достижения целей. «А это Михаил Андреевич Тучков», — губернатор указал на спутника. «Личный помощник Антона Геннадьевича. Человек, лучше всех знавший покойного». Тучков слегка наклонил голову, двигаясь с точностью заводной куклы. Рукопожатие сухое, холодное, мимолетное. «Соболезную вашей утрате», – произнес Корнеев ритуальную фразу, наблюдая за реакцией собеседников. «Ужасная трагедия», – повторил губернатор, предлагая гостям кресло у камина. «Антон Геннадьевич служил опорой нашего региона, а Левтина Брониславовна…» «Такой талант!» Такие перспективы. Сердце разрывается. Гости расположились вокруг низкого столика с чашками остывшего чая. Федерал заметил, как пальцы губернатора нервно постукивают по подлокотнику. Едва заметный тик, выдающий внутреннее напряжение. «Совершенно неожиданно!» – добавил Тучков с застывшим лицом. «Никто не мог предвидеть такой исход!» Корнеев медленно оглядел комнату. Высокие окна выходили в сад, полузадернутые шторы создавали полумрак. В углу возвышался старинный глобус на резной подставке. Рядом книжный шкаф с темными фолиантами, явно старинными. На столике у окна поблескивала серебряная шкатулка, инкрустированная символами, напоминавшими руны. «Хотелось бы услышать вашу версию произошедшего», произнес майор, переводя взгляд на собеседников. Губернатор с Тучковым обменялись быстрыми взглядами, словно согласовывая ответ без слов. «Как вам известно», – начал рымарь – «Антон Геннадьевич скончался неделю назад. Сердечная недостаточность, зафиксированная медицинским заключением. Событие неожиданное, но не исключительное. У покойного имелись проблемы с сердцем». Тучков едва заметно кивнул в подтверждение. Алевтина Брониславовна прибыла на похороны, продолжил губернатор. Выяснилось, что чиновница приходилась Антону Геннадьевичу дальней родственницей, расположилась в его доме, но минувшей ночью гостю нашли мертвой в спальне покойного. В завещании она упомянута? спросил Корнеев, заметив, как напряглись плечи помощника. Нет, ответил Тучков. Длина оставил распоряжение. «Все имущество получит тот, с кем соединился бы браком после кончины». «Посмертный брак?» – уточнил майор. «Это же противозаконно!» «В нашем городе издавна соблюдается обычай. Проведший три ночи с телом усопшего в супружеской спальне становится символическим супругом и наследует имущество», – без запинки объяснил губернатор. «Символическим или юридическим?» – усмехнулся федерал. По Гражданскому кодексу никакой посмертный брак силы не имеет. Где доказательства намерения узаконить этот фиктивный союз? Тучков отвел взгляд, губернатор молчал. Тягостная тишина заполнила пространство. Объяснение звучало гладкое но фальшиво. Следователь почти физически ощущал ложь в каждом сказанном слове. «Необходимо осмотреть спальню и побеседовать с персоналом» сказал Корнеев. «Особенно с дворецким, обнаружившим тело». «Безусловно, безусловно», слишком поспешно согласился губернатор. «Михаил Андреевич все организует. Должен предупредить майор. Дело вызвало нежелательный общественный резонанс. Смерть федерального чиновника в нашем регионе... Понимаете ситуацию. Желательно скорее установить естественные причины и закрыть расследование». «Буду следовать фактам», — холодно отрезал майор. «Куда бы они ни привели». Тучков поднялся, сохраняя скупую выверенность движений. «Покажу вам спальню», — сказал секретарь. «Тело Алефтины Брониславовны перевезли в морг, но остальное не тронуто, согласно вашей просьбе». Губернатор тоже встал, делая вид, что встреча окончена. «Буду ждать отчета, майор» бросил чиновник с натянутой улыбкой. «Помните, вся необходимая поддержка местных властей в вашем распоряжении!» Прозвучало любезно, но федерал уловил скрытое предостережение. «Не заходите слишком далеко, не копайте слишком глубоко». Когда Тучков повел гостя через анфиладу к лестнице на верхний этаж, Корнеев заметил тень провожатого на стене. Возможно, игра света от старинных светильников. Но на мгновение померещилось, что тень имеет странные очертания, не совпадающие с человеческой фигурой. Словно за сухопарым силуэтом старика таилось нечто массивное, с формами, напоминающими сложенные крылья. Майор тряхнул головой, отгоняя на вождение. Он прибыл сюда не для погружения в местные суеверия. Задача – факты, улики, доказательства. Первый факт уже очевиден. Губернатор и помощник длинаперова что-то скрывают. Нечто, связанное со странным обычаем посмертной свадьбы и неожиданной гибелью молодой здоровой женщины. Корнеев вспомнил странный снимок Коглицкой рядом с Длиннаперовым, с одинаковыми позами, одинаковыми полуулыбками на бескровных губах. Словно оба теперь принадлежали одному миру, но не миру живых. Рука федерала непроизвольно коснулась кобуры под пиджаком. Следователь не знал, что ожидало в этом странном доме, в городе, застывшем во времени, но готов был встретиться с любой правдой о смерти Алевтины Коглицкой. И, возможно, о многом другом, скрытом за фасадом обветшалого Стрептопенинска. Майор застыл на пороге супружеской спальни, позволяя профессиональному взгляду скользить по помещению. Комната хранила безмолвную историю последних часов жизни Коглицкой. Смятые шелковые простыни с темными пятнами, тяжелые шторы, скупо пропускающие весенний свет, и странный сладковатый запах, зависший в воздухе, подобно невидимой вуали. Корнеев сделал глубокий вдох и достал из кармана белые латексные перчатки. Работа требовала методичности, его главного профессионального достоинства. «Соловьев!» – окликнул следователь, натягивая перчатки. «Фотографируй все!» КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ Криминалист кивнул и извлек фотоаппарат. Вспышка озарила комнату резким белым светом, на миг выхватывая из полумрака детали, отмеченные наметанным глазом федерала. Массивную кровать под балдахином со смятыми простынями цвета слоновой кости, прикроватные тумбочки с оплывшими свечами, серебряную шкатулку, похожую на ту из гостиной, старинное зеркало в резной раме напротив ложа. Следователь приблизился к постели осторожно, будто опасаясь разбудить невидимого обитателя. Пальцы в перчатке скользнули по шелковой простыне, отмечая странную влажность ткани, словно недавно стирной, но недосушенной. Майор склонился ниже, принюхиваясь. От постели исходил тот же сладковатый запах, что наполнял комнату, но с примесью металлического оттенка, напоминающего аромат крови хотя видимых кровавых следов не обнаружилось. Когда рука прошлась по простыне, федерал ощутил что-то под пальцами. Легкая, едва уловимое. Корнеев поднес находку к свету. Черное перо, слишком крупное для вороны, с необычным металлическим отливом. «Соловьев!» – позвал майор. «Сфотографируй это!» Пока криминалист снимал перо, федерал продолжал осмотр постели. С нарастающим изумлением он обнаружил еще несколько подобных перьев, разбросанных по простыне и затаившихся между подушками. «Упаковать их!» – распорядился майор, передавая находку. «Возможно, прояснят произошедшее здесь». Корнеев двинулся дальше, обходя комнату по периметру. Свечи, стаявшие до основания, очевидно горели всю ночь. Массивные гордины не пропускают ни лучика, если полностью задёрнуты. Следователь раздвинул занавеси, взглянул наружу. Окна выходили в сад, окутанный утренним туманом, с высокими деревьями, чьи ветви почти касались стекла, словно пытаясь заглянуть внутрь. На подоконнике что-то сверкнуло в солнечном луче. Майор наклонился и поднял тонкую серебряную цепочку с подвеской в виде загадочного символа переплетенные линии, напоминающие узоры шкатулки внизу. «Это принадлежало Кагрицкой? спросил Корнеев у Тучкова, неподвижно стоявшего у двери с бесстрастным лицом. «Нет», – ответил секретарь после мгновенной паузы. «Фамильная вещь Деленаперовых. Не представляю, как украшение оказалось на подоконнике». Следователь молча упаковал цепочку в пакет для улик. Что-то в интонации помощника вызывало сомнения в искренности ответа. Осмотр продолжился. Федерал методично обследовал каждый ящик, шкаф, каждую щель между половицами. В комоде нашлась женская одежда – элегантная, дорогая, явно принадлежащая директрисе. В гардеробе висело необычное платье кремового цвета, с высоким воротом и длинными рукавами, расшитая мелким речным жемчугом и таинственными символами. Майор провел пальцем по ткани и ощутил, как по коже пробежал холодок. Не от самого прикосновения, а от присутствия чего-то древнего, чужеродного в этом наряде. «Свадебное платье!» – произнес Тучков, заметив интерес следователя. Каглицкая надевала его во время церемонии». «Какой именно церемонии?» Повернулся к помощнику Корнеев. Тучков пожал плечами, лицо оставалось непроницаемым. «Бракосочетание! Как уже говорил, у нас существует традиция...» «Да-да, посмертный брак!» – перебил федерал. «Но вы умалчиваете о деталях этого... обычая!» Секретарь безмолвно отвел взгляд, и майор понял. Больше ничего не добьется. По крайней мере, не сейчас. Следователь обратил внимание на дверь, ведущую в смежное помещение. Ванная! уточнила Тучкова, получив кивок в ответ. Корнеев отворил дверь. Просторная ванная комната отделана мрамором, пол, стены, даже потолок покрывали мраморные панели с темными прожилками, напоминавшими вены. В центре возвышалась громадная ванна на львиных лапах. Рядом – мраморный умывальник с позолоченными кранами в виде крылатых существ. У зеркала майор заметил аккуратно разложенные туалетные принадлежности – щетку, расческу, флаконы с духами. Все эти вещи казались нетронутыми, будто хозяйка только вышла и вот-вот должна вернуться. Федерал всмотрелся в зеркало. Что-то в поверхности настораживало. Тонкие трещины паутины расходились от центра, образуя узор, похожий на распростёртые крылья. Корнеев провел пальцем по разломам, анализируя причину. Удар кулаком? Но стекло не разбилось, лишь растрескалось, словно от резкого температурного воздействия. Следователь повернулся к двери ванной комнаты. На внутренней стороне виднелись тонкие царапины, будто кто-то скреб по дереву ногтями, пытаясь выбраться или не допустить кого-то внутрь. Соловьев! позвал майор криминалиста. «Сфотографируй эти царапины и возьми образцы из-под ногтей Каглицкой в морге. Хочу знать, ее ли это следы». Вернувшись в спальню, федерал заметил еще одну дверь, меньшую, почти сливающуюся со стеной. Корнеев подошел и осторожно потянул за ручку. Дверь отворилась с тихим скрипом, открывая узкую лестницу, уходящую вниз. «Куда ведет?» – спросил у секретаря. «В кабинет Антона Геннадьевича», – пояснил помощник. Длинноперов предпочитал иметь прямой доступ из спальни, чтобы не тревожить домашних, работая по ночам. Следователь кивнул и начал спускаться. Деревянные ступени поскрипывали под весом, а воздух становился затхлым словно этим проходом пользовались редко. Кабинет оказался просторным помещением с низким потолком и стенами, обшитыми темными деревянными панелями. Массивный письменный стол красного дерева занимал центральное место. Вокруг высились книжные шкафы, заполненные старинными фолиантами в кожаных переплетах. Тяжелые гордины были задернуты. Единственным источником света служила настольная лампа под зеленым абажуром, включенная кем-то из полицейских. Майор приступил к методичному изучению содержимого стола. В верхних ящиках обнаружились стандартные канцелярские принадлежности, документы городского управления, деловая корреспонденция. Ничего необычного для кабинета града начальника. Однако нижний ящик оказался заперт. «Ключ?» взглянул на Тучкова. «Понятия не имею», ответил тот. «Антон Геннадьевич не доверял мне ключи от всех своих замков». Корнеев извлек из кармана набор отмычек. Полезное умение, приобретенное еще в юности, когда механизмы запирания интересовали больше, чем следовало законопослушному гражданину. Несколько манипуляций тонким металлическим инструментом, и замок поддался с тихим щелчком. В ящике лежала старая кожаная папка, перевязанная шнурком. Федерал осторожно развязал его и раскрыл содержимое. Внутри оказались фотографии – старые, выцветевшие, с пожелтевшими краями. Следователь перебирал их одну за другой. С каждым новым снимком лицо становилось все напряженнее. На фотографиях были запечатлены женщины. Разные, но поразительно схожие с Алевтиной Коглицкой. Те же утонченные черты, те же светлые волосы, тот же холодный взгляд. Все они были облачены в то самое свадебное платье из гардероба. Но самым тревожным оказалось другое. На каждом снимке рядом с женщиной стоял мужчина, разный, но неизменно с фамильным сходством с Антоном Длиноперовым. Словно поколения одной семьи повторяли единый ритуал с удивительно похожими невестами. На обороте каждого портрета стояли даты. Самое раннее относилось к 1823 году. Корнеев провел пальцем по тонкой акварели, потом по дагеротипам 1850-х, затем по сепейным снимкам начала века. 100 лет, двести лет назад, те же лица, те же позы, тот же загадочный ритуал». «Что это?» – спросил федерал, поднимая взгляд на Тучкова. «Кто эти женщины?» Секретарь приблизился, взглянул на изображение, и лицо старика на миг дрогнуло, выдавая удивление. «Я... не знал, что у Антона Геннадьевича хранилась эта коллекция», произнес помощник с искренней растерянностью в голосе. «Должно быть семейный архив. Предыдущие поколения длиноперовых». «А женщины...» настаивал майор. «Все так похожи на Коглицкую, это не может быть совпадением!» Тучков отвел взгляд, пальцы нервно постукивали по бедру. Первый признак эмоции, замеченный следователем. «У длиноперовых всегда существовал определенный тип. наконец проронил секретарь. «Предпочтение в выборе спутниц жизни» Объяснение звучало неубедительно, и оба это понимали. Корнеев продолжил осмотр кабинета, но ничего существенного больше не обнаружил. Федерал аккуратно сложил фотографии обратно в папку и убрал ее в сумку. Эту улику требовалось изучить тщательнее. Выйдя из кабинета через обычную дверь, они оказались в коридоре, где майор заметил высокую фигуру неподалеку. Дворецкий – пожилой мужчина с безупречно прямой спиной и аристократическими чертами. Седые волосы тщательно уложены. Черный костюм сидел идеально, будто составлял часть тела. «Гарольд», — представил Тучков. «Дворецкий Антона Геннадьевича. Первым обнаружил тело». «Майор Корнеев, ФСБ», — представился следователь, внимательно изучая Дворецкого. «Необходимо задать вам несколько вопросов». «К вашим услугам, сэр» произнес Гаральд с легким британским акцентом, обозначив едва заметный поклон. «Готов рассказать все, что известно!» Они прошли в небольшую гостиную неподалеку. Дворецкий сел на край стула, держа спину по-военному прямо, а руки сложив на коленях. Лицо оставалось бесстрастным, но федерал отметил дернувшийся уголок рта, когда разговор коснулся ночи смерти. «Расскажите об обнаружении тела!» Начал Корнеев, усаживаясь напротив. «Я, как обычно, поднялся в восемь утра завтраком», – начал Гарольд. Голос звучал ровно, словно зачитывая подготовленный текст. Постучал в дверь спальни. Никто не ответил. Решил войти и... Голос дрогнул. Увидел их. Мадам Длиноперову и господина. Оба лежали на постели неподвижно. Сразу понял, что с мадам что-то не так. Кожа казалась чрезмерно бледной, а поза слишком похожей на позу господина. «Проверили пульс?» – спросил майор. Дворецкий кивнул. «Разумеется. Прикоснулся к запястью. Холодная. Никакого пульса». Немедленно вызвал медиков и связался с господином Тучковым. «В каком состоянии находилась комната?» продолжал следователь. «Что-нибудь необычное?» Гаральд задумался, глаза слегка сощурились. «Ничего необычного. Шторы задернуты, свечи догорели. Постель слегка смята, но не разворошена. Они лежали очень аккуратно, словно уснули и не шевелились». Корнеев заметил, как руки Дворецкого, прежде неподвижные, слегка задрожали. Решил надавить. А в предыдущие ночи слышали что-нибудь из спальни? Разговоры, крики, странные звуки? Веки Гаральда дрогнули, едва заметно, но не укрылись от внимательного взгляда федерала. «Нет, сэр», — ответил Дворецкий после короткой паузы. «Не слышал ничего необычного. Моя комната расположена в другом крыле». «Но вы приносили завтрак каждое утро?» уточнил майор. Как выглядела мадам Дриноперова в предыдущие два дня? Гаральд сглотнул, а следователь заметил напрягшуюся вену на шее. «Обычно, сэр. Возможно, несколько утомленной, но гостья вставала, беседовала со мной, принимала пищу. В ее внешности присутствовало что-то необычное. Синяки, царапины, следы борьбы». «Ничего подобного». Слишком поспешно ответил Дворецкий. Она выглядела хорошо, даже лучше, чем в день приезда. Цвет лица улучшился, движения стали более изящными. Корнеев внимательно изучал слугу. Что-то в рассказе не сходилось. Человек говорил правду, но не всю. Это ощущалось в каждой фразе, каждой микропаузе, в каждом легком дрожании век. Соловьев! Обратился федерал к криминалисту, не отрывая взгляда от Дворецкого. «Распорядись осмотреть личные вещи господина Гарольда. Комнату, телефон, все». Дворецкий вздрогнул. Безупречная маска невозмутимости дала трещину. «Но, сэр, я не понимаю...» «Стандартная процедура», — холодно отрезал майор. «Вы ключевой свидетель». Необходимо исключить любую возможность недопонимания. Пока Соловьев отдавал распоряжение, следователь продолжал изучать Дворецкого. Что-то в этом человеке настораживало. Слишком собран, слишком контролируем, будто каждая эмоция и движение – результат многолетней тренировки. Подобный самоконтроль обычно указывал на нечто тщательно скрываемое. Через полчаса один из оперативников вернулся с телефоном Гарольда. «Товарищ майор», — обратился к Корнееву, — «мы проверили сообщение, обнаружилось кое-что любопытное». Сотрудник протянул аппарат, и федерал увидел открытый чат с контактом, обозначенным просто как «М.А». Последнее сообщение, отправленное этим утром, гласило «Три ночи миновали, энергия перешла, я успокоился». Корнеев поднял взгляд на Дворецкого. Гарльд сидел абсолютно неподвижно, но глаза беспокойно метались, впервые выдавая подлинную тревогу. «М.А. Это Михаил Андреевич Тучков?» спросил следователь. Гарльд промолчал. Губы его сжались в тонкую линию. «Что означает «энергия перешла»» продолжал федерал. «Это связано со смертью Коглицкой?» Снова молчание. Теперь руки слуги заметно дрожали, а на лбу выступили капельки пота. «Гарольд!» Корней впадался вперед. «Могу организовать ваш перевод в Москву для дальнейшего допроса. Там у нас иные условия, более располагающие к откровенности». Эта угроза, произнесенная размеренным тоном, вызвала неожиданный эффект. Глаза Дворецкого расширились, лицо исказилось гримасой подлинного страха. «Нет», – прошептал слуга, – «не в Москву, не могу покинуть это место». «Почему?» – мягко спросил майор, чувствуя близость прорыва. Гаральд опустил взгляд, самообладание окончательно рухнуло. Когда Дворецкий снова поднял глаза, в них читалось нечто новое. Смесь ужаса и странного благоговения. «Я служу тебе не один», – прошептал Гарольд, и голос прозвучал иначе, глубже, с едва различимой вибрацией, совершенно не похожей на обычные интонации. Корнеев ощутил, как по спине пробежал холодок. Фраза, сказанная Дворецким, звучала как «цитата, ритуальная формула», и что-то в этом голосе заставило присутствующих замереть. «Кому вы служите, Гаральд? спросил следователь, удерживая зрительный контакт. Но дворецкий уже захлопнулся, подобно устрице. Лицо вновь стало бесстрастным, руки перестали дрожать, лишь глаза выдавали бурю, бушевавшую внутри. «Не буду больше отвечать на вопросы без адвоката!» произнес слуга сухо, возвращаясь к официальному тону. Корнеев кивнул, делая вид, что принимает условия, но внутренне уже решил. «Задержите его!» – приказал оперативникам. «Забираем в Москву для дальнейшего допроса!» Когда Гарольда выводили, майор заметил странную улыбку Дворецкого. Не улыбку облегчения или страха, а нечто иное. Будто тот знал что-то, недоступное остальным. Эта улыбка осталась с Корнеевым, когда федерал вернулся в спальню завершить осмотр. Черные перья, загадочные символы, старые фотографии, таинственные сообщения. Все складывалось в картину, которую рациональный ум отказывался принять. Но факты оставались упрямой вещью, и они свидетельствовали, в этом доме произошло нечто более жуткое и тревожное, чем обычная смерть от сердечного приступа. «Соловьев, упакуй все улики!» – распорядился Корнеев. «Возвращаемся в Москву сегодня же, и Гаральда, берем с собой!» Солнце уже клонилось к закату, когда группа завершила осмотр особняка. Майор стоял у окна, глядя на город внизу. Стрептопенинск выглядел таким же унылым и серым, как 20 лет назад, когда Корнеев поклялся никогда не возвращаться. Но теперь, совсем узнанным, город приобрел новые зловещие оттенки. Где-то там, среди обшарпанных домов и разбитых дорог, таилась тайна, способная объяснить загадочную смерть Алевтины Коглицкой. И федерал был преисполнен решимости раскрыть ее, даже если придется копать глубже, чем мог представить. Квартира Сергея Мельникова встретила Корнеева с запахом электропроводки, табака и дешевого одеколона. Две комнаты, тесная кухня. Типичное жилье рабочего человека в стандартной хрущевке на окраине Стрептопенинска. Майор снял пальто, повесив на шаткую вешалку у входа, и оглядел скромную обстановку. Потертый диван под клетчатым пледом, советская стенка с книгами по электротехнике, Журнальный столик, заваленный проводами, плоскогубцами и металлическими деталями. В углу – маленький телевизор, транслирующий беззвучные новости. Корнеев невольно отметил. За 20 лет старый друг так и не выбрался из той жизни, от которой Алексей сбежал, поклявшись не возвращаться. «Садись!» – Сергей кивнул на продавленное кресло у столика. «Извини за беспорядок, не ждал гостей!» Приятель говорил спокойно, но глаза выдавали напряжение беспокойные, воспаленные с расширенными зрачками. Дрожь в пальцах Сергей пытался скрыть, сжимая кулаки и пряча руки в карманы потертых джинсов. Корнеев опустился в кресло, заметив прикроватный столик справа. На нем стояла единственная фотография в рамке: Сергей и молодая девушка с русыми волосами, оба улыбающиеся. Из протоколов майор уже знал. «Это Варя, младшая сестра погибшей, помолвленная Смельниковым». «Твоя невеста?» – спросил следователь, кивая на снимок. «Да, Варя». Сергей на миг смягчился, взгляд потеплел, но тут же помрачнел. «Сестра лифтины она еще не оправилась после... после случившегося». Хозяин отошел к старому серванту, выдвинул скрипучий ящик и достал запотевшую бутылку водки. Вместе с ней на столик легли два граненых стакана, уцелевшие осколки советской эпохи. «Пьешь?» – спросил Сергей, откручивая крышку. Корнеев кивнул, ощутив знакомую жажду. Водка была давним другом, верным спутником в бессонные ночи и долгие допросы. Федерал протянул руку к стакану, наблюдая, как свет преломляется в прозрачной жидкости. Сергей нуждался в этом глотке, чтобы справиться с предстоящим рассказом. Корнеев, чтобы вынести услышанное. Прозрачная жидкость полилась в стаканы. Сергей подвинул одну гостю, поднял свой. «За встречу! Жаль, что по такому поводу!» Они выпили молча. Корнеев едва смочил губы, но изобразил глоток. Сергей же опустошил стакан одним движением и тяжело опустился на диван напротив. Широкие руки с мозолями и въевшейся технической грязью под ногтями вцепились в колени. «Спасибо, что приехал, Леша», — сказал приятель хрипло, впервые назвав майора старым детским именем. «Не знаю, кому еще поведать все это. Местные полицейские смотрят на меня, как на психа. А губернатор...» Сергей осекся, затем продолжил тише. «Они все там замешаны. Все, понимаешь? Начни с самого начала!» Спокойно отозвался Корнеев, откидываясь в кресле и фиксируя взгляд на лице собеседника. Глаза следователя слегка сузились, зрачки замерли. Включился режим абсолютного внимания, которому учили в академии. «Я слышал лишь то, что ты рассказал полиции, но хочу услышать все от тебя, без фильтра». Сергей снова налил водки, но не стал пить. Просто крутил стакан в ладонях, наблюдая, как жидкость оставляет тонкую пленку на стенках. «Все началось с этой нелепой церемонии в ЗАГСе», – начал приятель. Алевтина приехала всего-то пару дней назад. Она вовсе не собиралась участвовать в посмертном браке. Даже смеялась над этой затеей, когда Литка, средняя сестра, впервые предложила. Но потом явился этот Тучков с предложением и деньгами. «500 миллионов долларов, Леш! Все наследство длинноперого ей, если просто проведет три ночи в одной комнате с покойником. Сергей сделал большой глоток, поморщился. В ЗАГСе все напоминало учебник безумия. Регистратор зачитывала клятвы. Тучков отвечал за мертвеца, согласен. Аля произнесла свое, согласна. Потом кольца, нелепые поздравления, а в конце... Собеседник стиснул стакан так, что костяшки пальцев побелели. «Гости закричали горько!» Корнеев поднял взгляд от блокнота. «Что произошло дальше?» «А лифтине пришлось...» Сергей сглотнул. «Поцеловать его, мертвеца!» «Я стоял рядом, Леш, я видел!» «Когда ее губы коснулись его губ, они шевельнулись!» «Его губы, понимаешь?» Мертвец ответил на поцелуй. Сергей снова выпил, на этот раз залпом, словно смывая воспоминания. «Никто, кроме меня, кажется, этого не заметил или притворился. Когда Варя держала меня за руку, я почувствовал ее дрожь. Потом спрашивал, видела ли она, но она лишь плакала». Корнеев внимательно слушал, запоминая каждую деталь, сохраняя непроницаемое лицо. Внутри, однако, все сжималось. Странное ощущение, что свидетельство Сергея подтверждало зародившиеся подозрения. «Потом была церковь?» – уточнил следователь, мысленно фиксируя услышанное. «Венчание?» «Да, с отцом Никодимом!» – кивнул Сергей, потирая висок, словно стирая воспоминания. «Они вынули длинноперого из гроба и усадили в старинное кресло с высокой спинкой, прямо под куполом!» Голова покойного склонялась на бок, но служки подперли ее подушечкой. Свечи, ладан и... это пение. Не русское, даже не церковное. Отец Никодим бормотал что-то, обходя кресло кругами, а потом... Сергей поднялся и нервно прошелся по тесной комнате. Накрыли длинноперого и Алефтину каким-то покрывалом с символами. Ткань казалась живой Леша, струилась как вода. Я видел, как Алевтина вздрогнула при прикосновении полотна. Заметил что-нибудь необычное в ее поведении после. Поинтересовался Корнеев, не отводя взгляда. Сергей замер у окна. За стеклом сгущались сумерки, огни города мерцали в темноте. Постояв несколько секунд, он повернулся. После первой ночи она еще шутила. Говорила, что это все глупости, фольклор и она просто переспит с трупом за 500 лямов, потом вернется в Москву. Даже смеялась. Но глаза, глаза стали другими. Словно увидела то, чего не могла объяснить. Корнеев безмолвствовал. Сергей вернулся к дивану, тяжело опустился и уставился в пол. А потом Варя к ней пришла после второй ночи. Продолжил тихо. «Та бледная, как известь!» Руки дрожали. Говорила, что не хочет идти на третью ночь, но Тучков настоял. Сказал, что иначе все перенесенное будет напрасно. Согласилась, но выглядела по-настоящему напуганной. В квартире разливалось ровное тиканье часов и приглушенный гул холодильника. Где-то в подъезде хлопнула дверь, но оба застыли неподвижно. Варя предложила ей бросить это все. Нарушил тишину Сергей. Забыть про ритуалы, но Алифтина отказалась. Заявила, что это просто воображение и что слишком много поставлено, чтобы отступать. А следующим утром... И замолчал, уставившись в стакан. «А утром?» – спросил Корнеев тихо. «Утром я поехал туда. Хотел убедиться, что с ней все в порядке. Но уже во дворе понял. Люди суетились, подъехала скорая, полиция». Я прорвался через охрану. Меня знали как жениха ее сестры. Сергей поднял глаза, блестевшие непролитыми слезами. Я видел ее, Леша. Она лежала рядом с ним, такая же бледная, с тем же выражением. С полуулыбкой, словно постигла тайну, недоступную нам. Или будто ушла в лучшее место. Приятель глотнул водки. Голос стал еще более хриплым. Но хуже всего был запах. Сладковатый, тягучий. никак у разложившегося тела. Длиноперов лежал уже четвертый день, но не источал зловония. И аля тоже не пахла смертью. Оба пахли... Сергей покачал головой. Невозможно описать. Как старые фолианты и холодный металл. Как кровь и ладан. Лампочка под потолком мигнула, заставив обоих вскинуть головы. Простая бытовая неисправность, но в этой комнате зловещий знак. «Электричество барахлит», – пробормотал Сергей. «Проводка старая». Щелкнув выключателем, он погрузил комнату в полумрак. Только свет из кухни и отблески фонарей из окна рассеивали темноту. «Ты мне веришь, Леша?» – спросил тихо. Про губы, про запах, про все это. Или считаешь, что я рехнулся?» Корнеев молча кивнул. «Верю», – произнес негромко. «Я нашел в доме кое-что. Черные перья с металлическим отливом, фотографии предыдущих невест длинноперовых с 1823 года. Все похожи на Алевтину, как сестры. Странные символы». И сообщение на телефоне Дворецкого. Энергия перешла. Сергей вздрогнул. «Энергия», — повторил задумчиво. Аля после первой ночи говорила, что чувствовала, как из нее что-то выкачивают. Будто кровь становится холоднее. Мы списали это на стресс и недосып. Снаружи поднялся резкий ветер, стекла задребежали. Он выл между панельных домов, как живое существо, оплакивающее или предупреждающее. «Поможешь докопаться до истины?» – спросил следователь. «Хочу узнать все о Длинноперове, об особняке, их традициях. Нужно понять, что там происходит». «Конечно», – кивнул Сергей. «Это меньшее, что могу сделать для Али и Вари. Она теперь постоянно в страхе». Говорит, что ощущает за собой чье-то присутствие.